Ему казалось, что он слышит крики раненых, которых приканчивали на нижней палубе, где размещался лазарет. Гийон со своей стороны представлял себе, как возгорается мачта кораблей, и ненависть к англичанам воспламенялась в нем. В этом 1792 году со времени великой драмы исполнилось «Сто лет». Поэтому, преклонив колено и вспомнив некоторые молитвы на могиле своего старого друга, Гиом-один отправился на ритуальную встречу. Затем, при помощи потантенной Даге, оборвал все лилии и розы в своем саду, уложил их в корзины и разместил в коляске. Коник запряг двух лошадей, купленных у графа Р. В. Детоквиля, его конюшни, достаточно удаленные от алчного взгляда бето, еще не пострадали, взял вожжи, и трое мужчин отправились в порт Сен-Васт. Подъезжая, они уже издалека заметили, что бухта полна рыбацких лодок, так как Тремен еще накануне объявил о своем намерении, все захотели его сопровождать. Они выбрали лодку Франсуа Пине, мужа Терезы, которые так ловко умеет прятать священников в корзинах. Но поскольку за ними выстроилась целая флотилия из лодок, они решили ж часть цветов этим людям, чьи руки загрубели от работы, а сердца были преданными и честными. В этот день они тоже пришли отдать дань уважения своим предкам. Погода была изумительной. Море при легком приливе колыхалось спокойно и величественно. Почти все плыли на веслах, и только Франсуа Пине поднял парус больше для памяти, чем для пользы. Понадобилось совсем мало времени, чтобы достичь рюм, перехода между островом Татилу и Большой землей. Именно здесь затонул адмиральский корабль. Отплыв на близкое расстояние, почти касаясь острова, Тремен приложил рупор к губам и крикнул «Месье!» «В память о Мсье де Котантен де Турвеле, адмирале Франции!» «В память о моряках, погибших здесь же, в память о кораблях, напрасно принесенных в жертву!» «Да будет с ними Бог!» И, выхватив два боевых пистолета, которые он носил за поясом, Тремен разрядил их в голубое небо. В ответ прозвучали приветственные возгласы, раздавшиеся из всех лодок, и, к огромному удивлению всех, форт Лаук и форт Татиу сделали каждый по одному выстрелу из своих пушек. Затем волны моря покрылись цветами. Когда волнение немного улеглось, Франсуа Пине заметил с усмешкой. Судя по всему, они согласны с нами, эти дряхлые инвалиды из форта. Если сейчас английские пираты ползут к Сен-Маркуф, что они делают теперь частенько, они, наверное, спрашивают себя, что это тут происходит. Отличная была мысль, Гийом. Скоро придет день, когда мы прогоним их с нашего побережья, это точно. Когда наступят лучшие времена, придется заняться ими. А пока поднимем бокалы за здоровье наших моряков в прошлом, настоящем и будущем. Вернувшись 13 тринадцать ветров, Диом нашел на своем рабочем столе письмо от Жозефа Ингу. Вот уже несколько месяцев, как он его не видел, не выдержав долго в Шербуре, где жизнь показалась ему слишком пресной после того, как он жил в Париже, бурлящем сейчас, как колдовское зелье в котле у злой ведьмы. Адвокат, кстати, обладающий замечательным свойством не уметь волноваться о завтрашнем дне, всегда повиновался зову сердца, не слишком заботясь о презренных будничных делах. Любовь, безнадежная, увы, которую он питал к мадам де Бугенвиль, заставила его посвятить себя жизни, как он прекрасно знал, очень привязанной к своему мужу.